Ну, — Попугать его. Ты заметил, что он привстал на стреминах, чтобы пустить дротик через голову собаки, но на беду Фанкс в эту самую минуту подпрыгнул. Вот он и получил царапину, которую я берусь залечить комочком дегтя. — Если бы так, — сказал Гурт, — если бы я мог так думать. Да нет, я видел, как он метко целился и слышал, как дротик зажужжал в воздухе, а потом, воткнувшись в землю, все еще дрожал, как будто с досады, что не попал в цель.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 и, казалось, охотно прислушивался к советам людей поумнее себя. Сверх того было известно, что он был человек щедрый, гостеприимный и добрый. Но каковы бы ни были достоинства от Эльстана, многие из саксов склонны были признавать первенство за леди Веной. Она происходила от короля Альфреда, а ее отец настолько прославился своей мудростью, отвагой и благородным нравом, что память его высоко чтили все его соотечественники. Если бы Седрик захотел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 Но даже тень тщеславного себелюбия была чужда Седрику, и вместо того, чтобы еще более разъединить свой без того слабый народ созданием собственной партии, Седрик стремился устранить уже существовавший раскол. Важной частью его плана было выдать Ленди Равену замуж за Атырстана и таким образом слить воедино обе партии. Препятствием к его осуществлению служила взаимная привязанность Леди Равены и его сына.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 но он был слишком ленив, чтобы добровольно искать ее. Он был вполне согласен с Эдриком в том, что Саксам следовало бы отвоевать себе независимость. Еще охотнее соглашался он царствовать над ними, когда эта независимость будет достигнута. Но лишь только начинали обсуждать планы, как возвести его на королевский престол, тут он оказывался все тем же отельстаном неповоротливым, туповатым, нерешительным и непредприимчивым.